Уровень с е Да еду я еду. Да, знаю, что опоздал. Все, потом поговорим. До меня как в тумане доносились обрывки фраз. Голова страшно гудела. Положив руку на лицо, я в то же мгновение ее отдернул заорав. Ты не подумай, я не испугливых. Но когда ты проводишь ладонью по лицу и внезапно обнаруживаешь на голове шишку, нет, точнее шишак размером с холм. То вопль вырывается сам, без объяснения причины. Нака, п р и л о ж и На, на живот мне что-то упало, и этим что-то оказалось мороженое. п р и л о ж и в на больное место мороженку, я почувствовал облегчение. Где мой завтрак в п о с д е л ь Прохрипел я, медленно шевеля в ы с о х ш и м и губами. Мне бы кто его организовал. Отозвался Макс, но все же приоткрыл холодильник. Налив что-то в стакан, он поднес к моим губам содержимое, и я с удовольствием выпил апельсиновый сок. Боже, как вкусно! С каких пор ты таким смелым стал? Роки пересмотрел, то там б а л б ы л в два раза больше тебя. Макс стал живлённо ходить по комнате, а я медленно облокачиваясь на локте прислонился к стенке дивана. Так я его вырубил. Если ты хотел вырубить его кусочком лайма, запульнув ему в лобешник, то твой план провалился. Но я вот что понять не могу. Макс остановился и пристально посмотрев на мое опухшее лицо, сказал: "На к о й черт ты вообще провоцировать его стал? Он мне все ноги о т т о п т а л и я захотел поставить его на место". Возмутился я. "Поставил? Нет. Я опустил глаза. Но ну, знаешь?" В тот момент я почувствовал себя как-то иначе, свободным, что ли? Да я и не спорю, ты в свободном падении побывал от удара в ухо, летел как в замедленной съемке через всю барную стойку. Макс, как в индийском фильме, понарошку ударил сам себя в ухо и показал, что было дальше, носясь по комнате. Как у тебя вообще голова на месте осталась? Я не пойму, но еще я не пойму, в о т что. На что ты, блин, рассчитывал? Ты же вообще драться не умеешь. Как это не умею? Еще как умею. Как сказал Мухаммед Али или Майк Тайсон. Неважно, как ты бьешь, важно, как ты держишь удар. Это в фильме Роки было умник. Все твои драки заканчивались ш к о л ь н о м т р а м п у н к т е Ты забыл, как тебя в девятом классе по колоти утырок переросток из параллели. И ты месяц перебинтованный ходил. Чего? Не было такого. Было? Нет, не было. Макс уставился на меня как на прокаженного. Я к тебе целый месяц тогда ходил, помогая с уроками. Ты из-за этого случая прогуливал занятия и экзамены вообще бы не сдал без моей помощи. Вспомнил? Нет. Да, неплохо тебе в голову прилетело, раз ты такой забывчивый стал. Хотя стой. А помнишь, как тебя в десятом классе п о д к а р у л и л и за школой? Кажется, это после т р е н и по футболу было. И избили тебя три пацана за то, что ты телефон не хотел им отдавать. Да не было такого, я бы запомнил. Макс снова начал быстро рассказывать по комнате и что-то бухтеть себе под нос. Ладно, спрошу Серегу, может у него есть доктор знакомый по голове, или Мишу спрошу. Я смотрел, как мой друг нарезал круги, и больше был удивлен, как он один живет в такой большой квартире. Меня совершенно не беспокоили его бредни про мои драки, ведь их не было. Даже близко не припоминаю ничего подобного. Ни воспоминаний, ни эмоций, ни чувств внутри вообще ничего не откликалось на его слова. А значит этого не было. Андрюх, ты это. Давай приходи в себя, умывайся там завтракай. Все, что найдешь в холодильнике, все твоё. Я побегу, меня уже на работе час как ждут. Он сверился с часами, пошел в коридор и, вернувшись, кинул на стол связку ключей. Держи, это второй комплект. Как будешь себя лучше чувствовать, езжай на работу. Все будет. Хо, ро, шо. Ты это. Не переживай, только, ладно? А я и не переживаю. Макс лишь со забоченным лицом хлопнул меня по плечу и побежал на работу, оставив меня наедине с мыслями и воспоминаниями, которых не было. Или были.